Глава 72. Сперва я думала, что можно будет навестить мужа следующей зимой, но, глядя в зеркало на резко округлившуюся в нужных местах фигуру, решила не рисковать. Раз сын был обещан только через шесть лет от момента попадания, значит, пусть это будет первая беременность. Выкидыш мне не нужен, но вот ранняя беременность от молодого и здорового мужа вполне вероятна. Я, конечно, давно выяснила у Лесты всеместные противозачаточные хитрости. Мало ли что и как. Такие знания никогда лишними не бывают. Есть травы, есть... Но Леста честно сказала, что гарантии нет. Вроде как помогают, но не всем. Не буду я своим здоровьем рисковать. Хотя обещал ангел мне, что проживу обычные 90-100 лет, но лучше жить здоровой. Учитывая то, что год здесь состоит из четырех сезонов, по четыре месяца в каждом, и, исключая день святого начала, в каждом месяце ровно четыре недели, то получается, я доживу по меркам Земли лет до 110-115. То есть 60 лет еще и не старость будет. Как я выяснила у лесты, в 60 бывают еще и рожают, но не слишком часто так что за здоровьем нужно следить с молоду». Приходящая весна принесла обычные хлопоты. Гвайр Блант нашел себе молодого расторопного помощника, четвертый сын из небогатой дворянской семьи. Господин Верт очень боялся, что из-за дворянского происхождения не получит работу. Гвайер был доволен. Стараясь оправдать зарплату, господин Верт, симпатяга 22 лет, носился по делам, не слезая с коня. Обладал отличной памятью и чутьем на вранье. Это он выловил одного из старост на присвоении части семенного зерна. За это я повысила парню зарплату на один салим и разрешила лично выбрать нового старосту. Гвайр Блант чувствовал себя несколько неловко, просмотрел такое. Но я утешила его, сказав, что из доверия он не вышел, остальное не так и важно. «У всех бывают косяки». Главное, что когда Верт вскрыл ситуацию, не приказал ему замалчивать, а пришел ко мне вместе с ним и честно рассказал. Порядочность — вот что главное. Остальное приложится. Очень удачно для меня прошла беседа с Ронием и Крином, вторым солдатом, что помогли устроить наш побег. Выбрал деньги и получив 300 салимов и право на 5 лет беспошлино торговать в Ромске, ушел со службы совершенно удовлетворенный и счастливый. На эти деньги он не только купит лавку, а то и две, и товар, но и в кубышку сможет сложить очень приличную сумму. Рони же, получив деньги от предложения завести лавочку, отказался. Мне ваше сиятельство только-только тридцать. -только Торговать меня никогда не тянуло, не моё это. У меня дядька в столице лавку держит, я бы и там мог остаться. За деньги низкий вам поклон, такую сумму я вряд ли заработаю за всю жизнь. Но вот дальше-то и не знаю, как быть. Жениться мне рановато, не нагулялся еще, Но и солдатом не хочу оставаться. А может быть, вы, ваше сиятельство, Ну, хоть при конюшне меня оставите? Я ей-ей добро и честность помнить умею, И служить буду верно». Рони, иди пока в казарму и прикажи прийти ко мне Капралу Фару и Капитану Кирку. Завтра я тебе отвечу, договорились? Так точно, ваше сиятельство. Разговор с Капралом и Капитаном меня более чем удовлетворил. Как и характеристика Рони данная ими. Не глуп, исполнителен, молчалив. В бою показал себя верным и непугливым, но и нарожен не лес. Идеально. «Присаживайтесь, Гвайр Роний». «Так вроде как, присаживайтесь». Рони несколько неуверенно сел на край стула, но после разговора со мной ему явно полегчало. «С этим, ваша светлость, я справлюсь вполне, даже не сомневайтесь, и тайну сохраню. Но учти, в город только под охраной. И не потому, что я тебе не доверяю, а потому, что за такой секрет тебя похитить могут и запытать». Да и на месте присмотрись, кого из людей набираешь. Ты за них отвечать будешь и за их жизни. Пойми, это очень большие деньги, на них всегда найдутся охотники. Я, ваша светлость, это все понимаю и осторожен буду, клянусь. Работа такая, самая то для меня. И опасность, я понимаю, не вчера родился. Цех по производству ультрамарина я решила переносить в одну из старых башен. Там можно сложить печи для обжига, там же есть выход из замка к воде, промывать от солей. Только стену, отгораживающую от лестницы, по которой на башню солдаты поднимаются, я решила ставить кирпичную. Дороже, конечно, но и надежнее. И на верхних этажах для работников жилье. Весь процесс будет знать только Гвайр Роний. В лаборатории я уже не справлялась с нужными объемами. Слепым мужчинам тяжело столько толочь и жирнова крутить. Их давно пора пересаживать на изготовление кистей. А волочить жирнова будет лошадь. Небольшие усовершенствования я внесла и в городскую торговлю. Часть пустующих лавок я выкупила в пользу графства. Две из них пришлось снести и за одной за хорошие откупные выселить людей. Зато появилась большая площадка для деревенских торгов. Делали сразу капитально. Отдельно небольшой сырно-молочный ряд. Отдельно ткани, керамика, кожи и прочее. Отдельно чуть в стороне мясной и потом скотной для живности. Аккуратные одинаковые деревянные боксы-коробки, закрытые сзади. Глубокий навес, чтобы товар дождем не заливало. Широкий прилавок. На вторых этажах уцелевших лавок поселились четыре семьи. На них возложена обязанность следить за порядком и чистотой, организовать спальные места на зиму. Ну и чтобы с улицы в мороз могли люди деревенские зайти и погреться. Что-то вроде трактиров для своих. Понятное дело, что семьи эти сильно не разбогатеют, но набрали из бездомных и инвалидов, кто справится. Крестьяне, конечно, еду норовят свою использовать, да и летом сэкономят грош, не пойдут под крышу но телегу ставить куда-то надо, а за это установлена небольшая плата для смотрящих. Дома отремонтировали и поставили хорошие печи. Все это влетело мне в копеечку, но я особо не жалела. Мне нужно здесь крепкое хозяйство, чтобы Марк, когда вернется, имел свой доход и не тянул руки к моим деньгам. А я богата уже сейчас. И налог на крестьянские торги установила 15%. Десять городу, пять графу. Но из городских денег граф потом свое тоже получит. Так что не стоит жадничать. Но на эти торги будут приезжать только наши крестьяне. Глядишь, живет торговля в деревнях. Хорошо и дружно прошел весенний сев. Докупили картошки и раздали. Также Гвайр справился с закупкой птицы. Как и в том году, раздавали по пять голов в семью. Пусть разводят. Господин Верт удачно сторговал шесть тонкорунных овец и двух баранов на развод. Ставили еще одну мастерскую для шерстяной ткани. Запустили гусят в пруды. Весна была удивительно теплая, и можно было надеяться на хороший урожай. Пришли первые просители денег в долг, на печи. Я была счастлива и дала из своих. Более того, разрешила растянуть выплаты на пять лет. Инициативу нужно поощрять. Впервые с момента войны в гавань Ромска зашел корабль ранней весной. Это был отличный показатель того, что торговля возрождается. Весной не слишком безопасно плавать, а тут, значит, купцы поторопились к торгу. Один из них увез хороший груз синьки. По здравом размышлении я не стала жаться и честно отдала герцогскую долю. Бухгалтер Гвайер Малк обрадовался такой сумме. Она, считаясь с неба свалилась. Началось строительство домов за крепостной стеной замка для швей и солдат. Как я и планировала, участки разбили в сторону Ромска. Свадьбы все же решили справлять осенью, когда уже будут свои дома. Все было так спокойно и беспроблемно, что я страшно удивилась, когда прискакал оплаченный Марком гонец и привез письмо от моего мужа. Гонец был из королевской службы. Думаю, Марк воспользовался служебным положением. И новости меня не порадовали. На короля было совершено покушение. Марк успел вовремя, король жив и в безопасности. Но части гвардейцев из патруля отзывают в столицу. Там будут большие чистки, возможно, сопротивление. Леди Катрин, жена моя, посылаю вам и сестре моей и леди Равене свое приветствие и благословение. Не все новости можно доверить бумаге, но я отправил к вам верного человека. Дорогая моя жена, нас ждут тяжелые времена. Постарайся обеспечить безопасность себе и нашим людям. Очень возможно появление мародеров на дорогах. Эти твари всегда чувствуют поживу за версту. Найми дополнительную охрану. Пусть патрулируют между селами и деревнями. Предупреди капитана Кирка, пусть усилит охрану на башнях и чаще меняет, особенно ночью. Гонец передаст тебе все, что я смог сэкономить за это время. Мне вдвое повысили содержание, поэтому еще сто салимов я взял в долг. Думаю, в течение года я рассчитаюсь. Проверь деньги при гонце. Я послал тебе 276 салимов. И береги себя и равену. Да будет с вами Бог, и оградит он вас от опасностей. Отпиши мне с этим же гонцом, как у тебя обстоят дела, здоровы ли вы и все ли благополучно. Твой муж — граф Марк Ромский.